Глава 125 «Уже много лет, — начал Лосей, — существует национальная программа исследования жестокости. В ней есть официальная часть, включающая в себя статистику, полицейские данные и наблюдения, политические спекуляции, законодательные акты, прочую муть, которая ничего не дает» и секретная часть, основанная на научных обследованиях специфического контингента — преступников. Тех, что в тюрьме. За другими сложно наблюдать. Нашу группу обследуемых составляют убийцы и насильники, скажем так, классического типа, содержащиеся во французских тюрьмах — а также течьи и психозы выражаются в проявлении опасных инстинктов, как, например, наши пациенты в Шарко. Мы их тестируем, делаем анализы и продвинутые обследования, чтобы лучше понять механизмы их агрессивности. «Вы пошли еще дальше, вы создали фармакон». Тот покачал головой в знак того, что оценил познание Ирвана. «Вижу, вы пришли, не с пустыми руками. Расскажите мне о своих работах». «Ваших и у сына Лосей набрал в грудь воздуха. Под моросящим дождиком у него, благодаря густой шевелюре и победительному профилю, был вид современного трибуна. «Филипп обладал познаниями в области неврологии, которых у меня не было. Это он вывел меня на совершенно новый путь. Нейронные цепочки жестокости. Постепенно нам удалось локализовать церебральные зоны, связанные с жестокостью, а затем и отследить перемещение этих нейронов внутри человеческого тела. У сына ушел еще дальше. Он интуитивно нащупал фармакон. Объясните. Они шли вдоль моря в направлении приморских сосен. Несмотря на дождевой полок, места навевали мысли о лазурном береге и средиземноморской мягкости. Не хватало только пения цикад. Вместо них крики чаек вызывали ощущение, что вы скребете ножом по собственным костям. «Это довольно сложно. Я не полный осел. Начнем с названия. Что оно означает?» «Это из древнегреческого. Так называли «искупительную жертву», которую приносили на подступах к городу, чтобы символически изгнать любую угрозу жестокости». Мало-помалу термин приобрел значение и лекарства, и яда. Двойственность, которая имеет место и в нашей программе. То есть, вы представляете, как функционируют нейроны? Более или менее. Для каждой эмоции, каждого решения и каждого движения в мозгу зарождается сигнал, включающий цепную реакцию во всем теле по заданному контуру. Получив возбуждающий стимул, каждый нейрон путем электрического импульса высвобождает нейромедиаторы, которые соединяются с рецепторами следующего нейрона. Тот, в свою очередь, играет ту же роль и так далее, вплоть до физической реализации приказа. Наша идея заключалась в блокировке одного или нескольких рецепторов на каком-либо участке контура жестокости. Конкретнее, какой эффект это могло вызвать? Приказ, отданный мозгом, не смог бы дойти до конца. Сообщение умерло бы по дороге. А как блокировать эти рецепторы? Насытив их подменяющими веществами, которые мы на своем жаргоне называем аналогами и которые не дают настоящему нейромедиатору передать свое сообщение. Аналоги. Слово, использованное Левантеном, субстанции, содержащиеся в неизвестных медикаментах монстра из Луфсиена. «Представьте себе микроскопические полости, которые можно закупорить», — продолжал Лосей. «Благодаря этому веществу нейронные рецепторы были бы перекрыты, и жестокость субъекта была бы обуздана, поскольку никогда не смогла бы превысить определенный порог». «А что собой представляют подменяющие вещества?» Химические молекулы, произведенные крупными лабораториями Они сотрудничали с вами? Разумеется, что срабатывает с отъявленными преступниками Может оказаться полезным в меньшей дозировке для пациентов с агрессивным поведением Или испытывающих трудности с подавлением своих порывов Лаборатории поставляли нам аналоги, а мы составляли протоколы Позволяющие регулировать их дозы, что является наиболее важным Все это звучало до странности актуально Сегодня, когда человеческая психика управляется, лечится и стимулируется кучей таблеток и специалистов, легко представить себе, что и правосудие нацелилось на свой кусок пирога, общество без убийц, по крайней мере, без рецидивистов, а лаборатории на манну небесную, от спорадического лечения серьезных невротиков до общего подчинения народа в интересах диктатуры. Прощай, химическая война! Добро пожаловать! Молекулярное угнетение. «Так эта вакцина существует или нет?» «Существует. Мы ее разработали. Усино с момента создания клиники в Шату работал в непосредственном контакте с лабораториями, а я тестировал аналоги на своих пациентах. На добровольцах. Луже сутками. Институт Шарко и впрямь оказался центром темных экспериментов» а так называемые «добровольцы» не больше рвались посетить ту часть кампуса, чем солдаты в Первую мировую штурмовать вражеские траншеи. Тесты были болезненными? Проблема этого типа лечения заключается в том, что сначала нужно ввести довольно большое количество вещества, чтобы насытить соответствующие нейроны. А это означает на первом этапе усиление жестокости у субъекта, прежде чем все по-настоящему успокоится. Перед мысленным взглядом Ирвана возникла ужасающая картина. Буйные жестокие безумцы, которых делали еще более жестокими. Болезнь усиливали, чтобы тем легче потом заглушить ее. Смирительные рубашки, изоляторы, успокоительные. Все меры подавления и сдерживания наверняка использовались до пределов подземелья фабрики монстров, которая никогда еще так точно не соответствовала этому названию. Назовите точные даты. Работа вышла на финишную прямую в 2000-х годах. Значимые результаты показывали, что мы на верном пути. К несчастью, у сына вышел из доверия. То есть у него переменилось настроение. Развод угнетал его, можно сказать, стал навязчивой идеей. Он думал только о детях, о своей клинике и о способах сделать ее максимально доходной. Внезапно наши фундаментальные исследования утратили в его глазах всякий интерес. А тут еще вмешалась судьба. Он вместе с детьми разбился в аварии, и вы продолжили в одиночку. Лосей глубоко вдохнул влажный воздух, потом распахнул руки, обнимая море. Смешной жест, но у Ирвана не было желания смеяться. «Этот напыщенный клоун нес ответственность за убийства, которые все множились и множились, начиная с сентября. У меня не было выбора. Наши исследования могли изменить лицо мира. Вы хоть отдаете себе отчет, сколько крови у вас на руках?» Психиатр скорчил скептическую гримасу. «Такова история научного прогресса». «Ближе к делу, мать вашу!» — нетерпеливо рявкнул рван. «Госслужбы от меня отвернулись». Они доверяли в основном сыну Он произнес последние слова с отвращением, как если бы кислая отрыжка подступила ему к горлу. Эрван был скорее удивлен. История с фармаконом слово в слово совпадала с тем, что рассказал ему Виар. В какой то веке двурушник с рынка Алигр сыграл в открытую. Без сомнений он был убежден в собственной безнаказанности, как и сам психиатр. «У меня были аналоги. У меня были протоколы, но мне не хватало средств, и я предвидел момент, когда все пойдет прахом, просто из-за нехватки денег. Вы могли бы финансировать свои эксперименты из фондов спецбольницы? Невозможно. Нас одолели проверки, а министерство без конца урезает бюджет. Эрван внезапно понял, что именно произошло. Как раз тогда обожатели человека-гвоздя позвонили вам в дверь. Точно. Это случилось в 2009. Лартика и его сподвижники предложили мне целое состояние за костную ткань Тирифа Рабо. Очень неожиданно. Я сразу же согласился. Сколько они вам дали? Психиатр ответил не сразу. Он, манипулировавший самой опасной материей, человеческим мозгом. Он чьи действия привели к дюжине смертей, вдруг подавился нелепой стыдливостью, когда речь зашла о деньгах. Сколько лосей? Пять миллионов евро. И без всяких налогов. Я бы вас попросил. Все, что я сделал, это ради... Ради науки, ясное дело. Что произошло потом? Я смог продолжить работу по протоколу. Мне понадобилось два года, чтобы уточнить дозировку технику введения, анализ побочных эффектов, но в прошлом году «Фармакон» был готов. И снова Ирван уловил скрытую логику событий. И тогда вы выбрали того, благодаря кому заполучили деньги. Самого Фарабо. Это, безусловно, худшая идея, когда-либо приходившая мне в голову.